Глава седьмая. Эдриан. За окном мелькали огни ночного города. Люди разбредались по домам или шли веселиться дальше по злачным местам. Крупные хлопья кружились, падая с темного неба. Я провел пальцами по стеклу и призвал несколько из них. Подчиняясь моей силе, снежинки ударились об окно, и моментально превратились в мокрые дорожки. Замерли и образовали круг. Затем вытянулись в ровные линии, и я отпустил их, разрывая магическую нить. Повернулся к рану, который внимательно следил за дорогой и спросил. Есть новости по настройке МПА. Хозяин озера нахмурился и ответил недовольно, сжимая руль покрепче. «Проблема еще не решена. Твоя кровь все так же не дает картины. Артефакт не может уменьшить радиус поисков. Наши специалисты бьются над этим, но все же думаю, что нужно подключать куда более мощные системы». «Это какие же?» «А сам-то как думаешь?» Ухмыльнулся друг и вновь вернул свое внимание на дорогу. «Да понятно, какие! Не хотелось бы прибегать сразу к таким глобальным методам, но сейчас слишком опасная ситуация. Время идет, брата мы так и не нашли. Лишь крохи информации и наводка, по которой мы сейчас едем». Но что нас ожидает, не совсем понятно. Никлаус, идиот малолетний, наполненный мальчишеским максимализмом, решил великие дела вершить. Спер из семейной сокровищницы жемчуг и подался на сушу. Обошел все охранки да так ловко, что мы обнаружили это далеко не сразу. Видимо, долго он готовился к данной миссии готовился, но просчитался и теперь пропал. Вариантов не так много, что могло случиться с моим несносным братом. Основные два: ему нужно было превратить сокровище в деньги, и он связался не с теми людьми. Чтобы там дальше не произошло одно я знаю точно. Мой брат жив. Я это чувствую, как и наша семья, но в каком он состоянии, увы, неизвестно. А время неумолимо приближается к полнолунию. Русалу в полную луну нужно вернуться в воду, и если не позволить ему это сделать, то последствия могут быть плачевными. Не исключен и летальный исход. Все зависит от уровня силы магии в крови и адаптации к суше. Чем чаще и больше один из нас проводит время на земле, тем дольше и дольше он может оставаться вне воды, без последствий. Но Клаус не был частым гостем людей, поэтому ему обязательно нужно вернуться домой как можно скорее. Второй вариант произошедшего более пугающий и опасный — дла справедливости Клан, чье возникновение уходит в древние времена. Это своего рода инквизиция, чьей целью являемся мы, жители подводного мира, ведьмы и все другие нелюди. Это противостояние уходит своими корнями в далекие темные времена, но никому не известно, когда именно возникли эти люди с даром и ярым желанием, нет не так, точнее с неутолимой жаждой истребления нечисти. А этой самой нечистью являются все, кто не относится к роду человеческому. Тот факт, что инквизиторы и сами не особо-то людьми являются, их нисколько не смущает. Это баланс сил. Даже один из их самых любимых девизов гласит, чтобы убить чудовище, нужно самому стать чудовищем. Миленько, однако. Особенно то, что их ярость не знает границ вот тебе и длань справедливости раньше было гораздо хуже гонения, уничтожение сожжение и все прелести чистки большую часть не людей они все же смогли истребить а некоторые виды перестали существовать и вовсе хоть в те далекие времена нас было гораздо больше как и самой магии на земле но каждый был сам за себя самонадеянные, честолюбивы за что, собственно, и поплатились. Только благодаря объединению удалось дать отпор клану. Потрепали длань справедливости знатно, но уничтожить не удалось. Спустя еще какое-то время остатки клана восстановили свои силы, усилили ряды, и стали работать умнее, хитрее и аккуратнее. Сейчас же свои щупальца данная организация смогла запустить во многие круги и почти во все точки земного шара, как и мы свои, вечное противостояние. Нас стало меньше, но и их тоже. Силы вновь сравнялись. Что касаемо опасности каждого из «длани справедливости», то она существует, и очень даже серьезная. Дело все в том, что по неизвестным нам причинам каждый, кто состоит в клане, обладает особым даром – забирать способности иных существ. Кроме, конечно же, перевоплощения. Это только истинным может передаться. То есть клановец посредством убийства одного из нас, допустим, того же Русала, обретает его способность владения магией и долголетия. Они проводят ритуалы, где и впитывают в себя нашу силу. Каждого представителя длани справедливости готовят с самого детства. Они проходят процедуры, те же ритуалы, обучение владению сверхспособностями, боевыми искусствами, владению оружием, способностями выживания в самых критических ситуациях. И, в общем, все, чтобы стать идеальным охотником. Охотником за нечистью. Нужно признать, что им неплохо удается хорошо подготовить каждого, Лучшие из них берутся за самые опасные или более важные дела. Послабее, больше на подхвате, сырая сила. Но при схватке приходится считаться с каждым. При этой мысли я поморщился и вновь отвернулся к окну. Нет, брат жив, и это самое главное. Мы успеем. Мы «Сможем его спасти!» «У нас еще есть время!» Вторя моим мыслям, проговорил ран и крутанул руль вправо. «Тем более мы уже на месте!» Я перестал сверлить взглядом слой льда на стекле, немного увлекся своими мыслями и не проконтролировал эмоции, превращая гладкую прозрачную поверхность в ледяную и обратил взор на здание, у которого мы остановились. Больница. У входа стояла скорая и несколько машин. Люди сновали туда-сюда и... Собственно, все. Смотреть было больше не на что. Но самое интересное находилось внутри, в одной из палат. Ран заглушил двигатель, и мы направились вглубь здания. Нас увидели, и к нам вышло сопровождение в лице двух наших агентов. Мы поприветствовали друг друга и последовали за провожатыми. Коридор, поворот, лестница. Вновь коридор, и вот мы остановились в реанимационном отделении у двери в одну из палат. Нас никто по дороге не остановил. И сейчас одна из медсестер открыла дверь и передала папку с данными Рану. Хозяин озера впился в строки глазами и буквально через несколько секунд хмуро глянул на меня. «Анатолий, один из наших доверенных лиц, кивнув в сторону бессознательного мужчины, проговорил Ран. «По нашим данным, именно с ним связался твой брат». «Что с ним произошло?» Я обогнул больного и встал с противоположной стороны от друга. Сбила машина. Многочисленные ушибы, переломы, кровоизлияние и искусственная кома. Водитель в полицейском участке до сих пор. Свидетели опрошены. Видеорегистратор просмотрен. Это не подставная авария, а действительно несчастный случай. Анатолий спешил, отвлекся, набирая номер в телефоне, и выскочил на дорогу. Водитель машины обгонял автобус и не успел затормозить, когда увидел нашу жертву. Вот и итог. Отчитался один из наших провожатых, делая шаг вперед. — Насколько плачевно его состояние? — задал следующий вопрос. Но ответил мне уже ран. — Критическое. Нужно задействовать нашу силу. Полностью мы его не восстановим, но сможем стабилизировать состояние и убрать основные повреждения. Дальше придется ждать, когда он придет в сознание. Сделав анализ состояния больного, посредством магического зрения подытожил я. Приступаем. Отдав папку нашему агенту, Ран снял куртку и закатал рукава я последовал его примеру, и мы вытянули руки над больным, призывая магию. Глаза пришлось закрыть для большей концентрации, но даже сквозь сомкнутые веки увидел яркий свет от наших сраном рук. Тепло на кончиках пальцев превращалось в жар, но нужно еще выждать, чтобы выброс целительной силы был максимальным. Секунда, и жар стал нестерпимым. Мы одновременно направили свет на Анатолия, но его организм был слишком слаб, и этого могло по итогу оказаться мало. Для усиления действия нужен был контакт с телом. Одной рукой я ухватился за голову, где и была самая опасная травма, другой — за грудь. Рану не позволил так тратить резерв. Кто-то из нас должен быть в боевом состоянии. Поэтому друг остался стоять с вытянутыми руками, я же вливал силы, не жалея. Силы покидали меня, как вода, прорвавшаяся сквозь дамбу. Голова начала кружиться, руки дрожать, все тело окаменело и вспотело. В висках разлилась сильная боль. Секунда, и свет погас, как и наша магия. Контакт разорван. Мы сделали достаточно. Теперь вся надежда на самого Анатолия. Больше вливать в него магию нельзя, иначе навредим. Не исключено, что человеческое тело отреагирует совершенно не так, как наше. Мелочь можно подлечивать, но такие серьезные раны — совершенно иное дело. — Теперь ждем, — вытирая вспотевший лоб, сообщил хозяин озера. Я же слегка покачивался от напряжения и ухватился за край кровати, но на ногах устоял. — Сразу же доложите, — кивнув к другу я обратился к агентам. Те с готовностью кивнули, и один из них открыл нам дверь. «Поставьте круглосуточную охрану у палаты. Нам никакие сюрпризы не нужны. Пусть и выглядит все как несчастный случай, но рисковать не стоит. Пускай меня считают параноиком, но слишком многое поставлено на карту. Оба склонились в уважительном поклоне головы и заверили в исполнении приказа. На сегодня все, что могли, мы сделали. Теперь, как и сказал Ран, нам остается только ждать. Обратный путь до машины был более медленный. Меня шатало, и силы покидали тело. Поэтому... Добравшись до нашего средства передвижения, я практически упал на свое сиденье и закрыл глаза. Мне нужно несколько минут, чтобы немного восстановиться. Ран терпеливо ждал. Затем я почувствовал, что стало легче и дал отмашку на возвращение в гостиницу. Мечтал я в данный момент лишь об одном — постель. Мне нужен сон. Лечебный восстановительный сон, при котором резерв вновь наполнится. Но я и предположить не мог, какой сюрприз меня ожидает в моей же кровати.